Глава шестая. Прошлое. Громкий звук будильника разбудил Софи. За окном только еще начало светать. Надев на себя брюки и рубашку, она заделала конский хвост на затылке и пошла на кухню. Быстро выпив горячий черный чай и закусив бутербродом с колбасой, Софи подхватила свой портфель и пошла в школу. Учебное заведение располагалось недалеко, да и она предпочитала ходить пешком. «Мать будет спать до обеда, а у отца дела и работа в другой стране от школы. Он подвести точно не сможет». На остановку топать было бесполезно, быстрее дойти пешком. По дороге она зашла в круглосуточный супермаркет и купила пачку сдобного печенья и маленькую коробочку сока. Возле школы, неизменной компанией, она встретила девчонок из своего класса, во главе которых обязательно была Гуляева Вероника. При виде Софи девчонки замолчали а до этого что-то бурно обсуждали и смеялись. Только стоило Софии войти в здание школы, как за спиной послышался девичий смех. Школа уже гудела. По коридорам слонялись дети и хмурые учителя. Не обращая ни на кого внимания, София прошла к своему кабинету, где должен был начаться урок ненавистной алгебры, и открыла дверь. В нее тут же ударил ворох смеха парней и обзывательств. Она шагнула в класс, смотря как парни отобрали кепку у Богдана, и теперь перекидывают ее из рук в руки и дразнят парня. А тот молча стоит у своей парты, с силой сжав кулаки, и зло смотрит на обидчиков. София не сомневалась, что еще мгновение, и Богдан сорвется и начистит эти мажористые морды одноклассников и правильно сделает. Только вот потом будет хуже не тем, кто все зачинил, а тому, кто слабее подойдя к одному из парней сзади, к тому, кто сейчас держал кепку. София выхватила ее и прямиком направилась к Богдану. На какое-то мгновение в классе воцарилась гробовая тишина, по которой разносился только стук девичьих каблучков. «Держи!» Подойдя, София протянула кепку Богдану, и тот тут же забрал свою вещь. «Не стоило, я бы справился сам. Лучше бы спасибо, — сказал, — эти придурки специально тебя выводили». Богдан только пожал плечами и, отойдя на другую сторону парты, сел на свое место, убирая кепку в портфель. «Авдеева, это что сейчас такое было? Ты что у нас теперь, заступница убогих?» Сказал Вадик Воронин, главный заводила класса, и все громко захохотали. «Я вижу здесь только одного убогого. Был бы умным, не поступил бы так», — ответила на выпад Софи. К ней, кроме Гуляевой, никто больше не лез. Знали, что даст отпор. «Только вот Веронике было все равно. У нее словно был принцип, которого она всегда придерживалась и не отступала от своего, даже если потом больно получала. «Просто наша королевишна влюбилась», — сказал сбоку кто-то из парней, и все снова расхохотались. Но София уже не обращала на них никакого внимания. И просто было все равно. Она уже давно привыкла к своим одноклассникам, которые не блистали большим умом. «Ты и не против, если я сяду с тобой?» Проговорила она, смотря на Богдана, который уткнулся в учебник по алгебре и что-то в нем заинтересованно читал. Нет, только и сказал он, не оборачиваясь, и Софи опустилась на свободное место, достала свой учебник с тетрадью и тут же посмотрела на дверь, в которую вошла учительница. Она сидела и слушала учителя, который уже практически полурока потратила на то, чтобы объяснить новую тему, но Софи так ничего и не поняла. И дома придется все самой заново изучать. Вот терпеть не могла она эту алгебру. Тяжело вздохнув, посмотрела на уравнение и попыталась сконцентрироваться на нем, чтобы правильно решить. «Ты неправильно ответ написала», раздалось сбоку от нее, и София вздрогнула. Она и забыла, что сидит за партой не одна, как это было очень часто. «Что?» — не сразу поняла она, что сказали. «Вот здесь ты потеряла одну цифру», — ткнул Богдан в уже написанный ответ. «Хочешь, я тебе объясню, в чем твоя ошибка?» Спросил он и посмотрел на нее своими льдисто-голубыми глазами. «Да», — кивнула Софи, отводя свой взгляд, и Богдан придвинулся чуть ближе и стал шепотом объяснять. Он буквально за пару минут на примере объяснил тему, на которую учителю понадобилось чуть больше половины урока, и Софи все поняла. Теперь поняла, где ошиблась. «Да», — она радостно улыбнулась, смотря на него благодарным взглядом, и Богдан тоже улыбнулся. И только сейчас Софи заметила, какая у него потрясающая теплая и нежная улыбка. А еще над бровью, когда он улыбается, появляется небольшой глубокий шрам. Остальные уроки они тоже просидели вместе, за одной партой. Только теперь не разговаривали, словно не знали друг друга. Сидели молча и не отвлекаясь. Они просто сидели рядом, и Софи чувствовала, как напрягается все ее тело, когда она нечаянно касалась Богдана. Одноклассники же их тоже словно не замечали, хотя Вероника изначально пыталась как-то высмеять, но всем быстро стала наплевать на эту странную парочку. Софи вышла из школы и зашагала в сторону дороги, ведущей к дому, когда услышала «Подожди». Она обернулась и увидела Богдана. Он быстрым шагом направлялся к ней. «Софи, ты не против, если я тебя провожу? Нам все равно идти по одной дороге, только тебе заворачивать раньше». «Пошли». Пожала она безэмоционально плечами, хотя на самом деле тут же подобралась и напряглась. Софи так сильно вцепилась в лямки портфеля, что ладони затекли. Минут пять они шли молча, не проронив ни слова, но Богдан заговорил первый. «Спасибо тебе, что отобрала у них мою кепку». «Не за что, они придурки». «Может быть, но проблема не в них, а во мне», — тихо ответил он. «Почему?» «Потому что я другой». «Ты это и сама прекрасно видишь», – пожал Богдан плечами. Вообще-то Софи не считала его другим. Просто так сложилось, что в их классе учатся детишки обеспеченных родителей. Точнее, из всех только человека четыре может похвастаться большим доходом своих родителей, а вот остальные – обычные среднестатистические, и их родители работают на обычных работах. Только вот их отпрыски ведут себя, как дети царей, не меньше. А по Богдану было видно, что он из бедной семьи. По крайней мере, на эти мысли наталкивала его потрёпанная одежда. «А в другой школе, откуда ты перевелся, было так же?» Парень хмыкнул. «На самом деле было еще только хуже, но я привык. Уже не обращаю на это внимания». «Почему ты перевелся к нам в школу? Из-за того, что тебя дразнили?» «Нет, мы два месяца назад с матерью в ваш город переехали. В нашем закрылся филиал завода, где она работала, и ей предложили место здесь». «Мы продали квартиру и купили здесь. Мне нравился наш город. У меня там, по крайней мере, друзья были. Хорошо, что мне здесь нужно будет только проучиться год, и все. «Почему? Я после девятого класса собираюсь поступать в колледж и найти работу». София промолчала. Они снова шли в тишине, которую разбил звук громко урчащего живота Богдана. Парень тут же смутился и обхватил живот руками краснее. Но Софи не посмеялась, она только молча остановилась, сняла свой портфель и достала оттуда пачку печенья и сок, которые купила утром. «Вот, держи», — протянула она Богдану. «Нет, не нужно». «Держи», — говорю. Она практически с силой впихнула ему в руки еду. «Я же знаю, что ты не обедаешь в школе, и никогда не отказывайся, когда тебе что-то предлагают, а то в следующий раз не будут предлагать». Парень смутился, но принял подношение. Он открыл упаковку печенья и, взяв одну штучку, протянул ее Софи. Она приняла и тут же надкусила лакомство. «Шоколадное, моё любимое!» — улыбнулась она и в ответ получила благодарную улыбку парня. «Если хочешь, я могу позаниматься с тобой алгеброй», — предложил Богдан. «Правда?» — не сразу поверила Софи его предложению. «Ага, завтра сможешь после уроков». «Конечно, только...» — она замялась, не зная, как лучше сказать. «Богдан, только у меня дома не получится позаниматься. Если мать увидит, она будет орать». Софи не стала говорить, что если мать увидит тебя. Она понимала, что родительница будет орать по тому поводу, что ее дочь связалась с нищим парнем. «Это ничего, мы можем позаниматься в парке у пруда. Там есть зона барбекю, и стоят под навесами деревянные столики с лавочками. На свежем воздухе будет даже лучше, да и погода теплая. «Договорились». У поворота, который вел в улицу, где стоял дом Софи, они разошлись. Богдан пошел дальше, не забыв попрощаться и улыбнуться. Подойдя к дому, Софи заметила, что на подъездной дорожке нет машин ни матери, ни отца, да и сестры, скорее всего, дома нет. А это означало, что она может нормально посмотреть телевизор, забравшись на диван с ногами и с едой. Матери никогда не нравилось, что она это делает, потому ругала за это. Войдя в дом, Софи бросила свой портфель в зале на диване и пошла на кухню. Она нарезала себе несколько бутербродов с мясом, налила кружку апельсинового сока и пошла в зал. Удобно расположилась на диване и включила телевизор. Днем особо не было что смотреть, но она нашла старенький мистический сериал, который уже не раз пересматривала. Но он ей нравился, и она, прибавив немного звук, ушла с головой в фильм. Часа через полтора Софи услышала, как хрустит гравий на подъездной дорожке, и выглянула в окно. К дому подъехал автомобиль отца. Она выключила телевизор и отнесла тарелку со стаканом в посудомойку. По дороге в свою комнату прихватила портфель с дивана, и только она вошла в комнату, как услышала громкий хлопок входной двери и голос отца. Он с кем-то говорил по телефону. Минут через тридцать домой вернулась мать. Та сразу же прошла в кабинет к отцу и стала ему что-то говорить. Софи взяла наушники, включила любимый плейлист и достала из-под матраса свой дневник. Забралась на кровать с ногами и стала делать запись. «Привет, дорогой дневник. Я уже два дня ничего не писала и очень надеюсь, что ты на меня не обижаешься. И сегодня я хочу начать с того, чего я никогда не сделаю в своей жизни. Первое, я никогда не выйду замуж за того, на кого мне захочется поорать. Я каждый день вижу, как мама с папой ругаются. Я не помню ни одного дня, когда они бы не кричали. Сестра говорит, что у них это нормально, они так проявляют свою любовь друг к другу. «Но мне вот точно не нужна такая любовь от собственного мужа». «Да и любовь ли это, когда близкий человек говорит, как ты его достал?» «Я вчера подслушала разговор родителей. Это получилось случайно. Они, как всегда, громко разговаривали. Отец сказал матери, что скоро нужно будет переезжать в другой город, куда он будет переносить свой бизнес. В нашем городе он уже достиг потолка». Маме это не понравилось, и она начала кричать. Сказала, что он никогда не думает ни о ком, кроме себя и своих любовниц. Я уже не раз слышала, как мама обвиняет отца в том, что у него есть любовницы. Но мне кажется, что она просто выдумывает. Если бы мы ему были не нужны, он бы бросил нас, а он терпит маму, которую никто не может терпеть из-за ее сложного характера. Но меня больше всего расстроила мысль о том, что нам нужно будет куда-то переезжать. Особенно она расстроила меня сегодня, когда я поняла, что Богдан мне нравится». Я вообще-то никогда не думала о парнях, как моя сестра. все время я только думаю об учёбе, но не сегодня. Богдан мне нравится. Он милый, и улыбка у него красивая. Он не виноват, что жизнь не дала ему богатых родителей, как у меня. И если мы переедем, я буду очень скучать. Когда я была маленькая, я часто ездила на лето к бабушке. Мира никогда не любила у нее бывать, потому что говорила, что в деревне много комаров и змей. Хотя я никогда не видела ни одну змею, даже ужика. Так вот, когда я в очередной раз уезжала от бабушки, то мне хотелось плакать. По моим щекам лились слезы, а мама сидела за рулем своей машины и раздражалась, что я такая нюня, и вообще, мы уже спешим. Бабушка тогда меня обняла и сказала, что если мы помним людей, то они никогда не исчезают, даже если умерли или ушли навсегда. Главное помнить, тогда мы их будем чувствовать рядом, словно только что они были здесь». Я сначала не понимала значения этих слов, а после смерти бабушки поняла. Когда я ее вспоминаю, то внутри меня словно что-то очень горячее разливается и становится так тепло. Я начинаю ощущать ее прикосновение и запах, которым она пахла, запах парного молока и скошенной травы. Я не знаю, почему я сейчас это вспомнила, просто, наверное, чтобы напомнить себе, что если мы помним, то люди всегда останутся с нами» и когда мы переедем из этого города, я буду помнить Богдана. А еще он завтра будет мне помогать с алгеброй, за что я ему очень благодарна.